«Тебе, де, с любовью». Пролог. Казалось, даже портрет императора франции Иосифа над столом господина Ронге изменился в лице. Царственный старец словно бы чуть подался вперед из своей золоченой рамы, ну как живой человек, услышавший какую-то невозможную ахинею и ушам своим не поверивший. Если бы ронги обернулся, увидел бы в императорских глазах изумление пополам с негодованием, Но полковник Максимилиан Ронге, молодой директор Эвиденс-бюро военной разведки Австро-Венгрии, оборачиваться не стал, ему и собственного удивления хватило. Пауза длилась минуты-полторы, не меньше. «Это Россия», — сказал наконец Ронге. «Это Россия. Иначе и быть не могло. Безумная страна». Стоявший перед ним подчиненный, известный под фамилией Зайдель, А настоящий затерялась в бумагах покивал. Да, именно что безумное. И он, входя в кабинет с донесениями, сам это прекрасно знал. Даже немцы, даже немцы и те Ронге не закончил фразы, но Зайдель понял, даже рижские чиновники-немцы, просто обязанные быть аккуратными и дотошными, поддались общей безалаберности. Странно, однако, результат на лицо вот донесение. «Только в России такое возможно?» «Как еще только продержалась триста лет эта страна?» — пробормотал Ронге. «Что из этого следует?» «Наша задача немножко усложняется, господин Ронге». «Да, всякого я мог ожидать, но такого...» Зайдель усмехнулся. «Хотя начальство, невзирая на молодость, отменно владеет собой, но этакая новость хоть кого ошарашит». Сам он, получив шифрованное донесение от пуделя и бычка, глазам не поверил. Но в шифровальном отделе подтвердили, ошибки нет. «Итак», — сказал Ронге, — «все великолепие и вся воинская доблесть нашего будущего противника лицо Он мне напоминает старого охотника, который любит похвалиться былыми трофеями, но навеки позабыл, куда засунул винтовку и нож. Ей-богу, воевать с таким противником...» ну Все равно, что ребенка обижать. Но придется. Кто у нас сейчас в Риге? Никого. Пудель был вынужден уехать. Но в Кракове ждет распоряжение от атлет, господин Ронге. И я рекомендую направить туда Щеголя. Они оба вовлекли в сеть агента, которого Щеголь пока называет Дюнуа. Это шутка, господин Ронге. После костюмированного бала я учил в гимназии средневековую историю, Зайдель. Дюнуа орлянский бастард» с подвижник Жанны Д'Арк. Ну, пусть будет так, имя забавное. Я читал донесения атлета. Именно такой агент нам необходим. С подпорченной репутацией, но прекрасного происхождения и со связями в высшем свете. А сейчас сформулируем задание». Поскольку головотяпы нашего будущего противника, проявив чудеса разгильдяйства, где-то за полвека потеряли планы береговых укреплений времен Крымской войны на Магнус-Хольме, и по этой уважительной причине нам не удалось их даже увидеть, а не то, чтобы скопировать, сделаем так. Я слушаю, господин Ронге, Зайдель изготовился записывать. Нет, потерять такие планы могли только в России. Ронге все никак не мог успокоиться. Пудель доносил, эти укрепления, хотя они и старые, строились на совесть, и в будущей войне тоже смогут надежно прикрыть Ригу от морского десанта, ну, как прикрыли во время достопамятной Крымской войны. — А что там на левом берегу? — Ведь должны быть укрепления. — Там крепость дюнаменде построенная бог весть когда. — И что, тоже потеряны планы? — За ненадобностью? Это была шутка, и Зайдель вежливо улыбнулся — — Нет, господин Ронге, как раз на нее возлагаются большие надежды, особенно после того, как ее два года назад посетил русский император. Там много полезного — гавань для зимней стоянки судов, телеграфная линия, железнодорожная ветка от Риги. Кстати, Дюна Мюнде в Крымскую войну тоже усердно палила по англичанам и не пустила их в устье Западной Двины. У нас есть планы крепости со всеми ее бастионами и фортом Комета, но они устарели. Сейчас там идет большое строительство. Работы и летом. Насколько могли судить наши агенты, ее изменят до неузнаваемости. Но Пудель полагает, работы будут вестись более открыто, чем на полуострове. А он не мог узнать подробнее о батареях Магнус Хольма. Только то, что всем известно, господин Ронге. Поскольку на Магнус Хольме приступили к строительству новых укреплений, проникнуть туда весьма сложно. Вот, извольте... Поскольку Ронге готовился к этой беседе, то и лежала на столе карта — устье Западной Двины с Ригой на правом берегу и теми из островов, что ближе к заливу. Зайдель взял карандаш вместо указки и ткнул в середку полуострова. Это Магнус Хольм. В давние времена он был островом, отсюда название. Сейчас полуостров. Вот старица Западной Двины — Река проложила себе новое русло, и мы имеем почти правильный треугольник. Одна сторона — берег Рижского залива, другая — берег Старицы, третья — правый берег Западной Двины. Попасть на полуостров можно по мосту через Старицу и по узкому перешейку на севере. Там, где раньше Двина впадала в море, еще пароходами. Небольшие пароходы курсируют от пристани возле Двинского рынка в мюльграбен Дальше в Вецакен — это дачный поселок — от Коева до Перешейка чуть более полумили, и это следует учесть. В Вицакине и дальше, в Нейбаде, хорошие пляжи, пароход огибает Магнус-Хольм и следует вдоль берега вот так к Вицакину. Куда еще идут пароходы? Через Двину, потом по протоке, именуемой Зунт, Вагенсберг, Ильгицеем, и дальше, выйдя в Двину, по Дюна-Мюнде и Норижский штранд Острие карандаша проложило маршрут. Для обывателей очень удобно. «Понятно. Итак, Магнус-Хольм. Место пустынное. Кое-где стоят рыбацкие хижины. Вот тут карандаш ткнулся в Двинский берег Магнус-Хольма. Население хорошо, если сотни человек, то есть каждый чужак заметен. А теперь за этим особо следят. И этот поселок довольно далеко от строительства новых батарей». «Да, а старые батареи, очевидно, стояли где-то тут». Ронге провел пальцем вдоль береговой линии или ближе к самому устью, чтобы прикрыть Ригу от морского десанта. Еще во время Наполеоновских войн поставили форт комецкий на левом берегу и Магнус-Хольмскую батарею на правом берегу. С них и палили в Крымскую войну. Очевидно, что их будут перестраивать и усовершенствовать. Так? Нужно также считаться с тем, что полуостров болотистый, и не всюду можно ставить каменные строения. А мы, глядя на карту, не можем определить, где пригорок, где мокрая ложбинка. Равным образом мы не знаем, что будет употребляться для строительства фундаментов батареи. Старые ставились на фундаментах из бутового камня, но для мощных орудий он недостаточно прочен. А если они возьмут фортификационный бетон, то ведь он тоже не всюду годится. Я знаю, что современные укрепления имеют толщину стен до 13 футов. Значит, выбирая места для батарей, еще и это будут иметь в виду. Их расположение может не соответствовать обычной фортификационной логике. Да, задачка. Кроме того, все это лес. Карандаш обвел чуть ли не весь треугольник. И в лесу будут ставить артиллерийские склады и все потребное для батарей и их личного состава. Если предположить, где встанут батареи еще можно... Зайдель потыкал карандашом в побережье. — То угадать, наш предполагаемый противник вздумает разбросать склады, совершенно невозможно, — закончил его мысль Ронге. А строительство уже началось. Так что Пудель при всем желании не мог попасть на этот полуостров, господин Ронге. И винить его за это нельзя. — сотни жителей. В лучшем случае. Черт бы их побрал. Зайдель покачал головой. Он понимал, от чего сердится Ронге. — Есть старые добрые способы добычи сведений. Этим способом обучали самого Зайделя, они более или менее надежны. Подкупить нужного человека, чтобы принес важные бумаги с картами и цифрами, выкрасть портфель с документами, затеять маскарад в облике того же лифлянского рыбака, прогуляться по магнусхольму и, вернувшись, аккуратно зарисовать то, что удалось уложить в тренированную память, но использовать... Причуды и затеи так называемого «прогресса» Зайдил знал, даже самые простые и надежные технические устройства непредсказуемо ломаются в самую неподходящую минуту. Испытанные, прочные, которые, казалось бы, и нарочно не поломаешь, разлетаются в мелкие дребезги. А тут аппарат с множеством всяких винтиков, пружинок и, наверное, шестеренок. Что может быть ненадежнее маленького и сложного аппарата? Тут ронге и зайдель были одного мнения однако выбирать не приходилось зайдель он там не заснул пошутил ронге разбудите его и приведите зайдель вышел и вернулся с мужчиной лет 32 невысокого роста в потертом пиджачке и несколько испуганным он держал в правой руке старый бурый саквояж в левой древний чемодан садитесь пожалуйста сказал посетитель уронги ханс клауец — Да, господин Гомберг, это я. — Садитесь же. — Вы хорошо доехали до Вены? — Да, господин Гомберг. — Гостиница вам понравилась? — Да, господин Гомберг. — Деньги на карманные расходы вы получили? — Да, господин Гомберг. Я могу отчитаться. Не надо. Денег к лавицу было выдано двадцать крон. Как раз позавтракать типа обедать конечно, не в девятнадцати апостолах. Ну, мало ли в Вене кондитерских и погребков с разумными ценами. Пока что вместе с билетом на поезд Франкфурт-Намайне-Вена на -Вена и оплатой информаторов, которых привлекли агенты Эвиденс-Бюро, эта авантюра обошлась Максимилиану Ронге в 110 крон. Клаувиц деликатно, как ему казалось, примостился на краешке стула. Саквояж он поставил на колени и вцепился в ручки мертвой хваткой. «Итак, поговорим о деле. Покажите мне этот аппарат» клаувиц достал из саквояжа коробку, порылся в ней, выложил на стол маленькое со спичечный коробок величиной устройство. «Надо же, до чего мы дошли! Скоро изобретут фотографические камеры размером с пуговицу», — сказал Ронге. «Сколько это весит?» «Чуть больше двух унций, господин Гомберг». Ронге потрогал пальцем миниатюрную фотокамеру изобретение доктора Юлиуса Нейброннера. «Ну что же, сделаем опыт», — сказал он. «Заводите свою адскую машинку». «Не возьму в толк, как там помещаются пластины», — пробормотал Зайдель. «Пластины — это прошлый век. В нынешние аппараты вставляют рулоны пленки», — сказал Ронге. «Но все равно непонятно, куда помещается рулон, а, Клаувец?» «Тут особая пленка». Я знаю, кому ее заказывать в Леверхузене. Там недавно завод построили. В общем, можно заказать узкую пленку, если заплатить. Но это само собой. Приступайте. Клаувиц поколдовал с аппаратом, покрутил объектив. Вот тесемочки крест-накрест. Я могу надеть на руку. Надеть? Давайте. Клаувиц нацепил аппарат на правую кисть, подогнал тесемки и щелкнул кнопками. Итак... — спросил Ронге. — Я сейчас буду ходить по вашему кабинету, господин Гомберг. — Вот, изволите видеть, два объектива, один спереди, другой внизу. Вот тут расположен часовой механизм, совсем маленький, от дамских часиков, от кортье, я купил за свои деньги. Снимки будут делаться автоматически, каждые тридцать секунд. Но время можно выставить, какое пожелаете. Потом я, если будет угодно... Клаувиц посмотрел на чемодан... — Да, для вас подготовлена темные комнаты, — сказал Зайдель. — И там есть проточная вода. — Приступим, господин Гомберг? — Приступим. Начинайте, Клаувиц. В течение трех минут Клаувиц ходил по кабинету взад и вперед, поднимая руку то в сторону, то вперед. Ронге и Зайдель молча следили за этими маневрами. — Запас пленки выработан, — господин Гомберг, — сообщил Клаувиц. — Прикажете проявлять? — Да, конечно. — реактивы как я понимаю в чемодане да господин Гомберг». ну уступайте зайдел увел клаувицы и вскоре вернулся по моему он безбожно глуп сказал ронге у него хватило ума тайком сделать чертежи и детали господин ронге я думаю в любой мастерской где ней бронор разместил бы заказ нашелся бы такой клаувиц и собрал для себя копию Такой неприметный тихонек лавиц, на которого век бы никто не подумал, и обойдется нам это совсем недорого. Покупать аппараты у Нейброннера дороже бы вышло, да и опасно. Если учесть, что Юлиус Нейброннер два года назад проводил опытные съемки с самолета в России. Так что я правильно поступил, господин Ронге? Абсолютно правильно. Нам как раз и был нужен нищий чудак с психологией мелкого воришки. Он женат? кто б за него пошел. Есть среди наших служащих особа лет тридцати пяти приятной внешности, которая могла бы составить при необходимости его счастье? Вы имеете в виду особа, которая уже не может выполнять более сложные и, так сказать, дамские задания? Да, из простых. Найдем. Если все действительно так хорошо, как мы надеемся... Если эта камера способна делать с высоты качественные снимки, как утверждает Нейброннер, то пусть Клаувиц вернется с этой особой к себе домой, во франк на намайне Зайдил взял блокнот и стенографическим способом стал записывать указания начальства. Пусть эта особа познакомится с хозяином мастерской. Втолкует ему, что Клаувиц женится на ней и переезжает, ну, хоть в Нюрнберг, что ли и пусть смотрит, чтобы он не вступал в душевные разговоры ни с кем в мастерской. Если Нейброннер догадается, что какой-то клаувиц, который умеет только отвертки орудовать, догадался скопировать его аппарат, да еще предложил нам, считайте, что план провалился. Я все это понимаю, господин Ронге. Более того, если мы спугнем Нейброннера, об этом узнает не только российская разведка. Нейброннер просто разместит свои заказы в другой мастерской». А пока аппараты ему делают во Франкфурте на Майне, есть шанс, что мы будем узнавать о нововведениях. Может же Клау раз в полгода приезжать с женой и угощать пивом старых приятелей». «Именно так, господин ронга Осталось только подождать результата. Долго он там будет возиться?» «Понятия не имею. Эти пленки нужно сперва держать в проявителе, потом в закрепителе, потом еще что-то с ними проделывать. Придется ждать, господин Ронге». Если Клаувиц наобещал того, чего выполнить не сможет, отправить его во Франкфурт-на-Майне ночным поездом или не отправлять? И Зайдель не заглядывал в глаза Ронге, всем видом показывая ожидание ответа, он просто занялся стопкой газет, а Ронге уставился на исчерканный листок, где гарантия, что Клаувиц за непригодность к делу, возвращенной во Франкфурт-на-Майне, не пойдет рассказывать всем соседям о путешествии в Вену. Император на портрете чуть заметно покачал головой. «Ну что же, одним клаувицам больше, одним клаувицам меньше. Макс Ронге не станет мучиться угрызениями совести. Макс умница. Побольше бы таких преданных трону и лишенных всякой сентиментальности». «Опять им не имется», — проворчал Зайдель, адресуясь к настольной лампе, — «Одна лишь корреспондент с Свильгельм пишет, что состояние государя-императора отличное, и что он ежедневно принимает доклады и дает аудиенции. Остальные пытаются ставить его величество врачебные диагнозы. И что с ними делать?» «Ничего», — буркнул ронга «У народа должно быть развлечение. Пусть кумушки сравнивают диагнозы и решают, где вранье, где правда. Это лучше, чем если бы они обсуждали наши сербские дела». «Именно так». Сербия была большой бедой Австро-Венгерской империи. Под боком у империи заварилась кровавая каша, соседи албанцы требовали самостоятельности, бунтовали против хозяев турок, а сербское правительство, оказав неожиданную стойкость, ввело в Албанию свои войска. И выяснилось вдруг, что грозить ему войной бесполезно. Загадочной, казалось, Зайделю и Ронге позиции России — Между Веной и Санкт-Петербургом шла тонкая дипломатическая игра. И вроде Россия уже почти отказалась поддержать требования Сербии насчет албанских территорий, но настаивала на том, что сербы должны иметь свой выход к Адриатическому морю. А какой же выход без своего порта? ронги и Зайдель флегматически толковали об этом, чтобы убить время. И чтобы раньше времени не думать о судьбе Клаувица, в том случае, если он не сумеет сделать снимки, Чемодан с реактивами — это всего лишь чемодан с реактивами. И знает ли неудачник из механической мастерской, как с ними обращаться, — большой вопрос. Наконец Зайдель пошел узнавать, как обстоит дело. Он вернулся с клаувицем и с подносом, на котором лежали крошечные мокрые фотографические карточки. «Это надо смотреть через проектор при большом увеличении», — сказал он. «Но, кажется, получилось довольно отчетливо. Тут шкаф, тут окно. Если мы получим фотоснимки примерно такого качества...» Он выразительно замолчал. «Ронге долго смотрел на поднос». «Да», — наконец сказал он, — «это было бы неплохо». «Но, Клавовец, обсудим условия. Вы беретесь изготовить десяток таких аппаратов». Хорошо бы парочку сделать, ну, скажем, в виде дамской пудреницы или чего-то такого чернильницы, к примеру, у которой крышка прикрывает объектив. Мастерская будет оборудована в соответствии с вашими требованиями. Потом появятся еще заказы, жалованье для начала 300 крон в месяц. Такой доход имеет почтенный венский булочник или портной, дальше будет видно. Клавец уставился на ронге с восторгом рассыпался в бессвязных благодарностях, и его на удалось выпроводить. но стало быть, решено, Зайдель, проследите, чтобы в гостинице за нашим механиком был хороший присмотр, и завтра командируйте к нему вышеупомянутую особу. Будет сделано. Мастерскую устроите где-нибудь в Леопольдштадте. Затем наладить присмотр за Нейброннером. Мало ли что ему еще придет в голову. Будет сделано, господин Ронге». Вернемся в Ригу. Пуделю, значит, уже наступили на хвост. Ничего, ему найдется дело во Львове, в нашей резидентуре. Он ведь опытный вербовщик. Пусть отдыхает и школит новобранцев. Сколько ему исполнилось? Я запрошу его дело в архиве, — Зайдель задумался. Сорок пять или сорок шесть? По лицу Ронга Зайдель прочитал краткую мысль. староват староват И что еще должен подумать, услышав эти цифры, мужчина, которому нет и 30 Сухопарому подтянутому зайдулю было за пятьдесят, но он отчаянно держался за свою военную выправку, за разворот плеч и особую удалую манеру выпячивать грудь. Как знать, может, они помогают скинуть хоть десяток лет. Что касается Ронге, тот был строен уже не по-юношески, а как мужчина, не пренебрегающий манежем и фехтовальным залом. Он нравился дамам, очевидно, чуяли горячую венгерскую кровь, глядя на сухое лицо, глубоко посаженные внимательные глаза, нос с горбинкой. Был ли в роду у начальства хоть один венгр, Зайдель доподлинно не знал, но рассуждал так. Ронге бывает педантичен, как прусский служака, но иногда склонен к авантюрам, как мадьярский разбойник битяр Вот и сейчас. Что, как не авантюра, вся эта затея с фотографической камерой Нейброннера? Да и недавняя рижская история тоже на поверку оказалась авантюрой. Хотя все шло гладко, и попытка похищения русских авиаторов, перестраивавших обычный фарман в самолет-разведчик, практически удалась. В последний момент вмешались русские. В последний момент. И даже непонятно, кто вмешался. Пудель, побывавший впоследствии на Солитюдском ипподроме, превращенном в аэродром, доносил, возникли из мрака и исчезли во мраке. А ночное преследование самолета двумя всадниками, по описаниям очевидцев, вообще похоже на сцену из дешевого народного романа. «Вроде бы ронгер шлезвикский род», — думал Зайдель, «но под кем только не был этот шлезвик, и под Данией, и под Пруссией, и под Австрией». И кто туда только не залетел полвека назад в буйную военную пору, поди теперь разберись. Ронге, меж тем, принял решение и выстроил план первых действий. «В Риге должны жить и вращаться в свете атлет Щеголь и Дюнуа», — сказал он. «И кого вы рекомендуете им в помощь?» «У Щеголя есть жена, Клара, если помните». Два года назад родила сыночка, и теперь могла бы воссоединиться с супругом. Супружеская пара, как вы понимаете. — Правильно, Зайдель. Супружеская пара непобедима. Особенно если дама не обременяет себя устаревшей моралью. Ну, до свадьбы, говорят, не обременяла. Тем лучше. Затем доставьте ко мне птичку. — Будет сделано, господин Ронге. — Атлет, щеголь, дюнуа, клара, птичка. — Еще бы чок... Но его без особой нужды трогать не будем. Хватит, пожалуй. К счастью, о способе появления в Риге думать не придется. Способ на сей раз отменный. Именно так, господин Ронге. Хотел бы я знать, от чего сорвалось то дело, и где теперь Альда? Зайдель вздохнул. Он тоже не знал, куда спрятали Альду, а главное, кто спрятал, и в зависимости от этого, какими сведениями она поделилась. В том, что женщина была жива, ни Ронге, ни Зайдель не сомневались. После того, как попытка выкрасть с Солитуцкого ипподрома-аэродрома авиаторов и конструкторов потерпела крах, Ронге, естественно, попытался выяснить судьбу своих агентов — Тюльпана, Кентавра и Альды. Пудель узнал, что Кентавр и Тюльпан были взяты живыми, причем Тюльпан настолько тяжело ранен, что, возможно, уже приказал долго жить. Альда же исчезла. И, насколько Ронге понимал ее натуру, исчезло за солидное вознаграждение. Ее могли загнать в угол и перекупить русские. В Риге были замечены французские агенты. Это могло оказаться их рук делом. Человек, для рижских дел взявший себе имя господина фон Эрлиха, красавец и прекрасный наездник, проявлял кальде особый интерес. Они могли договориться. Красивая и опытная женщина-агент — знающая много всяких интересных подробностей, находка. Третий вариант. Альди осточертела ее ремесло, и она, воспользовавшись всей суматохой, связанной с провалом задания, просто сбежала. Может, статься заранее условилась с кем-то из своих русских богатых поклонников, и ищи ее тогда в просторах Российской империи на пятачке меж Крымом, Мурманском, Двинском и Камчаткой. На сей раз мы будем умнее, твердо сказал Ронге.